3. В день, когда в Сараево взорвалась ядерная бомба, мир изменился. Миф о Хиросиме уже возвестил начало конца. Вот в каком смысле. Военные по всему миру в одночасье, сами того не заметив, осознали один факт – можно не таиться. Иными словами, ядерное оружие применимо. Во времена Холодной войны атом символизировал апокалипсис. Ведь если бы Штаты и Советы выстрелили друг по другу ракетами – Облако радиации накрыло бы всю планету, погружая ее в вечную зиму, и человечество бы вымерло. Поэтому никто не смел развязать ядерную войну, и ничего не произошло. Все верили, что атом уничтожит жизнь. Однако Сараева похоронила этот миф навсегда. Умерло очень много людей. Однако военные увидели, что взрыв хорошо организован. Он унес много жизней, но в контролируемых пределах. Когда генералы и политики собрались у воронки, оставшейся от взрыва самодельной бомбы, они убедились, что использовать подобное можно. Поэтому взрывы в Индии и Пакистане уже не привлекли такого пристального внимания мировой общественности. Хотя, конечно, люди напугались и все считали, что произошло непоправимое. Но конца не случилось. Не случилось и какого-то начала. Потому что все решилось уже в Сараево. Мир привык к колоссальным жертвам. Я почувствовал запах. Звериную вонь, от которой хотелось закашляться. Подумалось сразу, что здесь и человек один из зверей. В Индии пахло. Нищетой, священными коровами, бродячей псиной, экскрементами, мочой, пряностями, которые использовали местные кухарки. Пахло мужчинами, женщинами. И, конечно, раз пахло жизнь, то не меньше разило и смертью. База пропиталась всей этой гремучей смесью. Мы приземлились в Мумбаи прежде ценного груза и теперь ждали, когда прибудут наши контейнеры. В пригородах уже стояли среди палящей жары всякие вспомогательные материалы и припасы Юджин и Крупс. Только и ждали, когда их откроют. Я уже привык к жаре и влажности. Мы пока думали в лагере над нюансами операции и молча ждали рапорта лазутчика. Как только он с нами свяжется, мы спустимся в коконах на оговоренном месте сбора, а после захвата цели вертолет перекинет нас до близлежащей базы. Там мы перегруппируемся и поездом доставим пленников в Мумбаи. План казался вполне стройным. Мы выходили в город, который когда-то звался Бомбеем, и любовались видами. Нью-Дели и Калькутта утонули в огненных шарах термоядерной реакции, и их остатки покоились на дне воронок. Мумбаи чудом выжил и в него со всей Индии стеклись беженцы. Юджин и Крупс, ООН и всевозможные НПО открыли представительство именно тут. Здесь когда-то была сосредоточена индийская компьютерная промышленность. Во время прогулок я то и дело натыкался настоящих столбом бойцов в жилетах Юджин и Крупс. Тут и там попадались списанные из американской армии страйкеры, которые застревали на дорогах из вяло плетущихся священных коров. К ним присоединялись вооруженные винтовками солдаты в разгрузочных жилетах фирмы Black Hawk с вышитым логотипом И. E. Имя Юджин на английском языке записывается как E-U-G-E-N-E, -E -E, то есть начинается с буквы И. Некоторые из них с мрачным видом курили сигареты, припрятанные в одном из многочисленных карманов, закрепленных липучкой на разгрузочном жилете. Кто-то из этих живых столбов, видимо в шутку, обклеил броневик стикерами с Ганешей. Розовый бог-слон смотрелся на оливковом камуфляже страйкера кичевато. В Мумбаи изображения богов продавались на каждом углу. Наклейки, фигурки, ремешки для телефонов, в общем, все что угодно. Шива, Ганеша, Хануман и так далее. Вариаций огромное количество. Думаю, если перемножить виды товаров и количество богов, получится колоссальное число. Наемники Юджин и Крупс попадались очень часто. Прямо даже казалось, что их выставили чуть ли не на каждом перекрестке. Того и глядя окажется, что они заполонили город плотнее полиции. Часовые отличались разнообразием экипировки. Кто-то, как полагается, носил полноценные шлемы. Кто-то обходился касками. Кто-то вообще стоял с непокрытой головой. Ружья, похоже, им тоже предоставили подбирать самостоятельно. Никакой системы. Я даже видел Щеголя с кольтовским револьвером, сильно не по эпохе. Очень нарядный сингл Action армия Владелец антикварного экземпляра, седоволосый мужик, смерил нас пристальным взглядом. Видимо, опознал коллег по выправке. А вот парни на страйкере, наоборот, экипировались явно по одному образцу. Притом почти на уровне государственной армии. Могу предположить, что это тот самый отдел планирования спецоперации, о котором говорила на собрании в Пентагоне миссис Эрика Сейлс. Юджин и Крупс не единственные занимаются возрождением Индии. Например, тюрьмой, в которой содержатся военные преступники, распоряжается Нидерландский фонд Паноптикан. За все инженерные работы традиционно отвечает Халли Бертон: Юджин и Крупс, на первый взгляд, могут тоже показаться европейской организацией, но где-то 70% их акций на самом деле принадлежит американским корпорациям. И в руководстве много американцев, вроде бы даже кто-то из наших сенаторов. Короче говоря, Поскольку Америке из-за проблем с правами человека не нравится римский статут, на первый взгляд кажется, что она в восстановлении Индии деятельного участия не принимает. Однако в реальности все равно дергает здесь за ниточки через подсадную утку. Не вводит войска, зато засылает свои ЧВК. Юджин и Крупс заняли нишу полиции по заказу Комитета восстановления Индии, который возглавляла Япония, но по сути за дело взялись американские корпорации. Связано ли такое обилие наемников на улицах с мерами против хинду Индии? Если да, то логично предположить, что противник у нас на этот раз серьезный. Индийский национализм. Закон еще до войны запрещал дискриминацию по кастовой системе. Такие обычаи, впрочем, не изживают себя по щелчку пальцев. Дискриминация лежит в основе истории. Притом не только в Индии. Люди по всему земному шару рождаются с этой идеологической предрасположенностью. Можно даже сказать, что она – тайный сообщник как нашего мозга, так и исторического процесса. Пережитки хинду Индии – лишь его часть. На берегу реки мы обнаружили здоровенный квартал бараков. С нашей высоты открывался вид на ряды оцинкованных крыш, обступивших воду, как стенки, кровеносный сосуд. Там жили те, кто на реке работал – Каста Прачек. Внутри неприкасаемых люди делятся на касты помельче, по профессиям. Тот, кто родился в семье уборщиков, всю жизнь проведет за этим делом. Почти невозможно получить другую работу. Америка потому и не вмешивалась открыто в индийские дела, чтобы не касаться вопиющего нарушения человеческих прав. Если честно, то и Европа с Сингапуром, напрямую замешанные в мирном процессе, предпочитали закрывать на касты глаза. Нам с Лиландом поручили финальный этап миссии. Так что мы пошли взглянуть на железную дорогу, по которой собирались возвращаться к правительству Новой Индии. Взобрались на холм, с которого открывался вид на рельсы из Мумбаи. И увидели, что поезда даже не думают сбрасывать скорость, когда въезжают в плотную застройку. Лилан с изумлением провожал глазами стариков, которые как ни в чем не бывало, шныряли через пути. Со спокойствием отчаявшихся самоубийц они шли практически в притирку к несущимся составам. И не только старики. Дети, беременные женщины, самые разные люди спали, ели, занимались своими делами прямо под боком железной дороги. Поезд, чисто Моисея, раздвигающий воды в море бараков, — заметил Лиланд, не спуская глаз с пейзажа. Местные строили халупы из чего ни попадя, оцинкованных листов, картонных коробок, сена, фанеры и даже газет. Выглядело это как город-крепость в Коулуне, только плоский. Коулун – город-крепость в Гонконге. Во второй половине 20 века превратился в трущобы с очень плотной жилой застройкой. Многоэтажные дома, образующие периметр квартала, настолько плотно примыкали друг к другу, что создавалась иллюзия крепостных стен. Коулун был полностью снесен в 1994 году. Нищие и сироты облепили те немногие железные дороги, что пережили войну, как холестериновые бляшки. Они также блокировали поездной кровоток бесконечными авариями. А как без них, когда народ снует туда-сюда по путям и исправляет нужду на рельсы? Многих давило, когда они присаживались над железнодорожным полотном. Несмотря на все потуги властей, беженцы рано или поздно все равно сбивались вокруг железнодорожной артерии. И все-таки положение улучшалось. Пока от лица ООН не вмешалась организация «Миллениум», Индия билась в чистейшем хаосе. Никто даже не пытался восстанавливать разрушенные производства. А почти все ученые, которыми страна так гордилась раньше, погибли во время войны. До вмешательства Миллениума тут наступило что-то вроде Безумного Макса, только в зеленых тонах. В дополненной реальности мне прилетело письмо. В теме значилось, что груз под национальным номенклатурным номером XXXXXXX прибыл. Это от глобальной системы боевого снабжения. Все как с Фидексом. В любой момент можно отследить, какую границу пересекли и по какому морю плывут наши цацки. FedEx, американская компания, занимающаяся почтовыми перевозками и логистикой по всему миру. Я предложил Лиланду возвращаться. Обмундирование ждало нас среди контейнеров. Склад располагался сбоку от взлетно-посадочной полосы Мумбайского аэропорта. Там постоянно толкалась куча народу, как и в выставочных залах Икеи. Мы верифицировались на въезде и нам распечатали схему расположения наших контейнеров. Оставалось только найти груз, чем мы и занялись, медленно продвигаясь на грузовике по складу. Все вокруг будто полнилось невидимыми человечками, которые звали хозяев тонкими, точно птичьими голосками. Это пищали по мере приближения к ним промаркированные контейнеры. Я слышал, многие грузы так и остались лежать на огромном складе. Чтобы облегчить тягомотный процесс, с полгода назад ввели голосовые подсказки. Уильямс одной рукой крутил руль, со второй на манер Сникерса жевал FSR. «Если нас в ближайшее время не отправят на миссию, я на них разжирею». FSR – это First Strike Ration, рацион первого удара, сухой паёк, разработанный для парней, десантировавших на вражеский берег, то есть в первую очередь на морскую пехоту. Их разработали в Нетике. Компактные, калорийные, богатые белками. В городе Нейтик, штат Массачусетс, располагается исследовательский центр солдатского снаряжения армии США. Поэтому есть их полагается строго на заданиях. Если лопать их брикеты вместо сладостей, глазом моргнуть не успеешь, как заработаешь ожирение. Пока мы тащились, Уильямс спросил. «Ты же говорил с Джоном Полом». «Вот это внезапная перемена темы». Я бросил на него настороженный взгляд. «С чего ты решил?» «Чуйка», — честно ответил Уильямс, — «ты с того самого вечера в Праге сам не свой». «Я и рассказал про то, как Джон Пол Управление перспективных исследовательских проектов изобрели голос сирены, манящей народы в бездны ненависти и хаоса». «Верится с трудом», — прочавкал Уильямс, уплетая остатки пайка и выкидывая обертку в окно. «На убийственную шутку похоже». «На что?» Англичане во время Второй мировой изобрели вербальное оружие, которое держало в страхе всех немцев. Когда эту шутку перевели на немецкий, то всякий, кто ее слышал, умирал от смеха. Я вздохнул. Уильямс гениально умеет, не моргнув глазом, свести до шутки даже самый серьезный разговор. «Ты мне Монти Пайтона пересказываешь? Как ты догадался? Кто еще придумает такую идиотскую историю?» Уильямс пожал плечами и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор, крутя и тыкая пальцем по сторонам. «Короче, люди, как лемминги?» «Можно и так сказать», — ответил я, не сводя глаз с леса из контейнеров. «Как я понял, эти слова заразны, и когда мозг заражается ими, в людях спонтанно просыпается желание убивать». Уильямс картинно указал на меня. «Лови интересный факт. Ты знал, что групповое самоубийство леммингов — такой же миф, как и твои названия снега у эскимосов?» Чего? Это все произошло из диснеевской документалки, насколько я знаю. Там толпа леммингов ныряет в реку, но кадры почти стопроцентно постановочные. В той местности, которую показали в фильме, лемминги вообще не водятся. Их купили у инуитов и как-то так хитро засняли, типа они в воду падают. Вот не думал, что услышу что-то подобное от Уильямса. С другой стороны, он такие слухи обожал. То есть они не убиваются массово, когда еды не хватает? Нам хочется верить, что первый принцип эволюции — сохранение вида, но, строго говоря, это не так. Самый приспособленный к жизни выживает, распространяет свои гены, и постепенно вся популяция меняется. То есть, получается, эволюция движет наоборот — удачная адаптация отдельных особей. А инстинкт убивать себя во имя вида для индивидуальной особи невыгоден. Не верится, что такой признак закрепится. Я задумался. Выходит, грамматика геноцида появилась вовсе не в ходе эволюции Homo sapiens? Меня поразили безумные идеи Джона Пола, но что если он просто натянул факты на свою теорию? Я попытался парировать Уильямсу. И если он скормил мне утку, то какую-то очень неправдоподобную. Мог бы состряпать что-нибудь поубедительнее. А может за его бреднями скрываются какие-то еще более кошмарные махинации? Нет, тоже глупости. Как если бы кто-нибудь убил подружку в приступе ревности и попытался всех убедить, что ему приказали так поступить инопланетяне. Сомневаюсь, что Джон Пол хочет снять с себя ответственность за содеянное, настаивая на собственном сумасшествии. Хотя ладно, не знаю, как он это делает, но ведь он правда устроил по всему миру цепочку геноцидов. Пора его уже поймать и закрыть эту историю. С чувством воскликнул Уильямс, и я невольно отвел взгляд. «Мне не то, чтобы охота ловить или убивать Джона Пола. Просто, если есть он, то где-то там же и Люция Шкроуб. Я к ней привязан. Хочу увидеться еще раз. Хочу услышать, что она меня простила. Бог умер. Бог умер. Но ну и черт с ним. Лишь бы только меня простила Люция. Но, разумеется, я не мог и намекнуть на то, что мною движет столь ребяческий мотив. Потому прикидывался, что поглощен поиском нужных контейнеров». Как раз и писк очень удачно раздался. Уильямс свернул на звук.